Эпилог. Когда сербская разведка подготовила группу боевиков для покушения на Франца Фердинанда, об этом узнал премьер-министр Пашич и принял меры. За неделю до приезда арсгерцога на маневры белградский посланник Вене Иванович посетил МИД и сообщил, что у его правительства имеются сведения об интригах в Сараево. И оно рекомендует наследнику воздержаться от поездки. Передостережение немедленно передали Францу Фердинанду, но тот отмахнулся от умного совета. Видимо, решил, что стыдно бояться коннокрадов с Нижнего Дуная. В результате 28 июня 1914 года боснейский серб Гаврила Принцип, застрелил в Сараева и наследника австрийского престола и его жену, герцогиню Гогенберг. Два выстрела и обоих наповал. В ходе следствия принципа его сообщники признались, что оружие, ядовитые пилюли, ручные бомбы и военную карту Боснии они получили от майора Танковича. Убийцу даже не смогли повесить. Он не достиг совершеннолетия. Пришлось присудить ему 20 лет каторги. Так мальчишка столкнул великие державы друг с другом. Многие сначала не поняли, какие последствия будут у этого покушения. Австро-Венгрия негодовала, Германия поддержала ее желание наказать Сербию. Все догадывались, что нити убийства ведут туда. Россия же тянула с предоставлением союзнику обещанного оружия. Военный министр Сухомлинов с грехом пополам под нажимом дипломатов согласился передать 120 тысяч винтовок и патроны к ним. В пушках, амуниции и радиотелеграфии он отказал. Пришлось заказывать все это во Франции – и, конечно, заказ выполнить не успели. Накал между двумя державами нарастал, и первой его жертвой стал русский посланник в Белграде Гартвик. Он приехал в австрийскую миссию для объяснения со своим коллегой, бароном гизлем и умер прямо у него на глазах от сердечного приступа. По Белграду поползли слухи, что русского дипломата отравили швабы, Разумеется, это не соответствовало действительности, но общественный психоз уже вышел из берегов. Австрийское посольство срочно переборолось в землин. Роль Гартвега в провоцировании войны до конца не ясна. Никто уже не скажет точно, что именно он сулил сербским руководителям. Факт в том, что Николай Генрихович пропускал мимо ушей инструкции петербургского начальства и слишком много брал на себя. А сербы принимали его слова за позицию России – В начале февраля через Белград проезжал вновь назначенный посланником в Болгарию Савинский. Он обсудил ситуацию с Гартвигом и ужаснулся его планом. Прибыв в Софию, Савинский тут же отправил своему министру Сазонову частное письмо. В нем дипломат сообщал, что Гартвиг прямо и активно толкает Белград на войну с Веной, обещая от имени союзников любую помощь. Спор двух соседей вылился в знаменитый ультиматум – Вена потребовала дать ей удовлетворительный ответ через 48 часов. Ответ не устроил монархию. Стороны уже давно начали мобилизацию своих армий. В ночь на 28 июля австрийские батареи из Землина начали прямой наводкой расстреливать беззащитный спящий Белград. Сербские саперы тут же взорвали мост через Саву. Включились механизмы, заложенные в секретных союзных соглашениях. Первая мировая война началась». Майор Танкосич умер 2 ноября 1915 года от полученного в бою ранения. Полковник Дмитриевич был расстрелян 24 июня 1917 года по обвинению в государственной измене на окраине салоник. Принц-регент Александр, будущий король Александр I, прикончил вышедшую из повиновения черную руку. Обвинение было сфабриковано. Личность Аписа до сих пор вызывает споры. Одни считают его патриотом, положившим жизнь за идею и объединение сербского народа, другие – главарем террористической организации повинным во многих кровавых делах. Когда началась война, русский генштаб потребовал от полковника Артамонова новых сведений об австрийской армии, Тот ответил, что вражеская контрразведка в первые же дни ликвидировала всю сеть, которую агент создавал пять лет, раз и нет никого. Поэтому сведений он дать не может. Невольно возникает вопрос, а была ли сеть? И если была, почему так быстро ее выкорчивали? Артамонов в 1920 году перешел на службу к королю Александру. Умер 23 августа 1942 года. Сербия героически сражалась с австрийцами и сперва довольно успешно, однако на помощь тем пришли германцы и болгары. Зажатая с трех сторон армия оказалась прижатой к морю, где ее ожидала окончательная гибель. По ультимативному требованию Николая II, уцелевшие части были эвакуированы союзниками на остров Корфу. Отступление через холодные горы с обозом из беженцев и раненых стоило мук, лишений и множество жизней. В истории страны оно получило название «Сербской Голгофы». Переформировавшись, солдаты снова вступили в бой в составе англо-французского экспедиционного корпуса. В нем воевали и две русские дивизии. В конце концов, сербы освободили свою родину от захватчиков. По итогам войны государство вошло в состав победителей. И спустя время из Сербии превратилось сначала в королевство сербов, хорватов и словенцев а потом и в Югославию.